Глава 8 С Таргероном прощание вышло каким-то скомканным. Он попытался было извиниться за организацию встречи в Пыточной, но Наташа только отмахнулась, заметив, что это показалось ей даже романтичным. Барон Татлен, присутствующий тут же при этих словах, закашлялся. Наташа покосилась на него, кивнула каким-то своим мыслям и откланялась. Татлен Ларин попытался что-то ее спросить, но девочка отмахнулась. «Сегодня я уже никуда не собираюсь, так что можете заниматься своими делами. Устала, да и обдумать услышанное нужно. Завтра с утра поедем в имение графа Сторна. Хочу увидеть место убийства». «В таком случае завтра утром я заеду», — кивнул барон Татлен. Альда встретила Наташу в гостиной, приготовив печенье и чай. Наташа при виде этого богатства не удержалась от стона. Альда удивленно взглянула на нее. «Я сегодня только и делаю, что чай с печеньем пью, не переставая». «О, а я думала, голодная вернешься», — огорчилась Альда. «Тебя ждала». Наташ махнула рукой. «Наливай, перетерплю еще один стакан чая». «Как все прошло?» «Хорошо прошло». Наташа сделала глоток и отложила чашку. «Ничего неожиданного не сказал. Я же хотела поговорить только потому, что нужно было узнать, что там произошло в комнате. А никто не догадался описание оставить». Девочка кивнула на сумку. «И чего он говорит?» «Да, в общем-то, то, что и ждала. Пришел. Его друг уже в крови и с кинжалом в груди. Он бросился на помощь, достал нож». «Так нож или кинжал?» – удивилась Альда. А какая разница, удивилась уже наташа Ну ты даешь, подруга. Ладно, ладно, не надо меня стыдить. Видела я кинжал на поясе у Айрона Таргерона. Ах, да ты не знаешь его. Это глава местного отделения службы безопасности. Графа перевели в тюрьму СБ. Так исполнили приказ императора. Да ты же слышала все. А ножом я каждый день за столом пользуюсь, отлечу как-нибудь. Так все-таки... «Ножом, графа Сторна убили, или кинжалом?» «Ножом. А у графа Стархасского обязательно должен был на поясе висеть кинжал. По статусу положено». Наташа подняла чашку с чаем и застыла. Прикрыла глаза. «Я идиотка», — честно призналась она. «Альда, ты гений!» Граф честно признал, что нож, которым убили его друга, принадлежит ему». Только он сказал, что носил его в специальном кармане куртки. Куртки я не видела, обязательно посмотрю, но что-то мне подсказывает, что быстро его оттуда достать невозможно. А вот кинжал на поясе... Если бы граф стархаский действительно убивал, то воспользовался бы именно кинжалом. Наташа задумалась. Не факт, конечно. Там разные могли быть причины. В конце концов, он мог нож и заранее достать для чего-то, потому и в руке оказался, но этот факт... Плюсик для графа Стархасского. Интересно, где одежда графа, которая в тот день на нём была? И нож, которым убили графа. Надо будет поинтересоваться у барона Айрона. Почему не у Татлена? Ему-то откуда знать. Он с нами приехал. Хм, а чего откладывать? Наташа поднялась и выглянула за дверь, подозвала слугу и попросила позвать Дарка Врома, когда он появится. Появился тот быстро. «Ты разве не ужинать ушел?» – удивилась Наташа. «Я думала, ты появишься минут через двадцать». «Куда же я денусь от своей подопечной?» – хмыкнул он. «Вот не надо. Тут справа в комнатах сидят гвардейцы императора, а слева пара агентов фсб оставленных Татленом. Если уж я сейчас не в безопасности, то я и не знаю тогда, где я буду в безопасности». «Но позвала ты все-таки меня. Так что нужно?» Наташа вздохнула. Просто не знаю, к кому обратиться. Не умею командовать людьми. Хотя вроде бы как гвардейцы и агенты в моём подчинении. Какой из меня командир? То есть ты хочешь передать им какое-то поручение через меня? Наташа покраснела и кивнула. Дарк несколько секунд разглядывал её, потом хмыкнул. Ладно, говори, что нужно. И кого послать, гвардейца или СБшника? Не надо никого никуда посылать. Просто попроси, наверное, лучше кого-то из службы безопасности, попроси кого-нибудь завтра с утра сходить в местное отделение СБ и узнать у барона Айрона, где находятся вещи графа Стархасского, которые были на нём в день убийства, и нож, которым убили графа Сторна». Дарк помолчал. «Я, в общем-то, находясь рядом с вами, госпожа Наташа, уже мало чему удивляюсь. Но кому могла прийти в голову мысль сохранить одежду графа?» «Я понимаю, нож, но одежду?» Наташа прикрыла глаза. «И почему я не удивлена?» «Ну за спрос же денег не берут?» «А вдруг случилось чудо, и все это сохранили?» «По крайней мере, нож что должны были сохранить?» «Что-то мне подсказывает, что бесполезно все это, но, как скажете. Только будет лучше, если вы не просто кого-то отправите посыльным. Хорошо бы и записку написать». Девочка вздохнула и взялась с секретера в углу листок, перо и быстро набросала несколько строк. Пером она уже наловчилась писать, хотя всё равно медленно. «Вот, хорошо бы этот посыльный успел до нашего отъезда в графство Сторн. Полагаю, в десять туда поедем». «Успеет», — кивнул Дарк, направляясь к выходу. Обернулся. «Вы бы, госпожа Наташа, отправлялись спать. Уже шатаетесь от усталости». «Ох!» — всплеснула руками Альда. «Не волнуйтесь, Дарк, за госпожой Наташей», — с некоторой долей яда обратилась к ней Альда, — «я прослежу, раз уж она сама не в состоянии этого сделать». Госпожа Наташа немедленно отправится спать. «Немедленно», — я сказала, — «они будет перечитывать свои записи перед сном, чтобы что-то там уложить в голове». Наташа с обидой проследила за сумкой, которую Альда отобрала у нее. «Мне бы не хотелось, ничего с твоей сумкой не будет». Я её с собой заберу и себе под подушку положу. А если кто решит покуситься на неё, стану кричать и отбиваться. Но все твои записи спасу». «Злая ты», — вздохнула Наташа, поняв, что в этом сражении ей ничего не светит. «Ещё какая! Спать!» «Все вы злые», — пришла к выводу Наташа. «Уйду я от вас. В кроватку. Спокойной ночи». «Спокойной». Альда в самом деле, подхватив сумку, отправилась с ней в свою комнату, где, исполняя обещания, сунула ее под подушку. Правда, не на кровати, а под подушку на стуле рядом с кроватью. Спать на достаточно объемной жесткой сумке даже укрытой подушкой как-то не очень хотелось. Подумала и накрыла стул еще полотенцем. Надежно упрятав доверенную вещь, Альда и сама отправилась спать. Устала она не меньше Наташи. Следующим утром, трясясь в карете, Наташа задумчиво изучала нож, которым был убит граф Сторн. Еще до того, как она проснулась, кто-то из служащих СБ успел сбегать с ее запиской к барону Айрону, и тот передал этот нож. К сожалению, на этом все хорошие новости и заканчивались. Как и предполагал Дарк, никто не озаботился сохранением одежды графа Стархасского. Ему позволили переодеться, прежде чем увести в тюрьму поскольку вся одежда была испачкана кровью графа Сторна. Что потом с ней сделали, никто не знал. Вряд ли отстирали. С большой долей вероятности сожгли в печке в тот же день. Нож же. А что нож? Самый обычный, из не очень качественной стали, отмытый. Ну, это обязательно. Не оставлять же главную улику в крови. Логично же. Наташа вздохнула и в который раз осмотрела нож со всех сторон. «Чего ты там все вздыхаешь?» — поинтересовалась Альда, которая напросилась с ней. «Да и действительно, не сидеть же ей целыми днями в гостинице». Правда, Наташа чуть не отказала сначала, когда подруга намекнула, что личный летописец самой, призванный, обязан ее сопровождать, дабы иметь возможность описывать подвиги непосредственно на месте их свершения, по горячим, так сказать, следам. Наташ потом минут пять бурчала себе под нос что-то нелицеприятное, под улыбками Дарковрома и Альды. Спелись, гады. Восхищаюсь умением местных стражей порядка сохранять улики. Вот что теперь с этим ножом делать? Они же его не только отмыли, но еще и заточили и смазали. А что ты хотела? пожала плечами Альда. «Оставь они его в крови, так к этому времени он весь заржавел бы». «Уж лучше заржавел бы», — пробурчала Наташа. Совсем забыла, что о таком полезном изобретении, как нершавеющая сталь, в этом мире еще не слышали. С другой стороны, могли бы какой-нибудь сохраняющей магии приложить. Надо будет поинтересоваться по возвращению у Гонса-Арета, есть такая или нет. «Не занудствуй. Удивительно, что вообще сохранили» просто потому что графа сразу схватили и посадили, а так бы ему отдали, если бы оправдали. А поскольку нож, изделие достаточно ценное, Наташа пригляделась к рукоятке ножа, выточенной из кости какого-то животного. — Скажи, а вот то, что ты делаешь, это и есть расследование в вашем мире? Этим твой отец занимается? — Если бы, — вздохнула Наташа. — Мой отец — следователь, а не мальчик на побегушках. Сам он поедет только если будет действительно нужно. А опросить свидетелей, собрать данные, для этого специальные люди есть. Их учат опрашивать людей, разговаривать с ними, ну и задержать, если что могут. Мой папа не боец ни разу. Как это? Как, как? Я, по-твоему, мастер меча, что ли? Зачем мне это? Ну могу заехать кулаком кому, но скорее убегу, чем драться буду. Ты же не думаешь, что у меня есть какие-то шансы против взрослого мужчины? у тебя дарк в ром имеется вот именно каждый занимается своим делом папа думает оперативное управление бегает судья судит прокуратура надзирает за законностью и только я одна тут и за следователя из за оперативника бедная альда погладила наташу по голове увернулась от тычка и рассмеялась пришла в себя да ну тебя я тут плачусь что разорваться не могу а ты издеваешься «Мне ведь нужно и к месту убийства, и в дом графа Стархасского, и людей опросить». «Была бы возможность. Отправила бы СБшников опросить жителей и в Лагоре, и в Гараре». «Ну, рониальд уже опрашивал», — хмыкнула Альда. Раниальд при всей его наивности правильно определил место приложения усилий. Сделал коряво, но цель выбрал верно. Ему бы не самому туда лезть, а слуг верных послать». Те бы вернее нашли общий язык со слугами других домов в городе. «Кстати, нам вообще долго ехать?» — забыл спросить. «Нет, часов шесть». Лагор и Гарр — соседние города, хоть и в разных графствах. Просто они на одном тракте стоят. Удобно и выгодно. Ну и контролируют друг друга. Я имею в виду, графы друг друга контролируют. Это сейчас граф Стархасский был лучшим другом графа Сторна. А до них чуть ли не до войн доходило. Узнавала? удивилась Наташа. Ага. Ты там на свидание с графом Стархасским бегала, а мне скучно было, вот и поспрашивала немного. О да. Романтичное свидание в пыточной. Зашибись, романтика получилась, усмехнулась Наташа. Альда нахмурилась. Ты уверена, что это тот Лен организовал? Почти наверняка. Надо же а он мне показался таким милым. А это тут при чем? Он может сколько угодно быть милым, но он ещё и представитель СБ. А какой у них интерес к этому делу? Кто знает. Не думаешь же ты, что император отправил со мной целый отряд СБшников во главе с бароном, чтобы помочь расследовать очевидное для них убийство?» Альда помолчала. «А разве нет?» Наташа усмехнулась. «Для помощи вполне хватило бы одного командира с помощником» причем не масштаба этого барона. «И для чего тогда он тут?» «Возможно, из-за заговора». Император проговорился, ну, как проговорился, скорее специально намекнул, что все это дело, возможно, собираются использовать заговорщики для захвата влияния в графствах, которые важны для империи. Вот и воспользовался, чтобы усилить местное отделение СБ. «А тебе зачем об этом сказали?» Ну, типа, чтобы смотрела в оба. Вдруг еще один заговор, разоблачу. Вообще, как я поняла, призванных тут достаточно серьезно воспринимают. Вот и не стали пытаться играть со мной в темную. Открыто не сказали, но столько намеков сделали, что даже последний тупица поймет. И что ты собираешься делать? Ничего. Точнее, собираюсь расследовать убийство графа Сторна. Обо всем остальном пусть у барона Тотлена голова болит. Но, признаться, меня он разочаровал этой своей выходкой. И главное, понять не могу, зачем ему понадобилось это. Хм, слушай, а можно твои записи почитать? Тоже хочется попробовать найти убийцу. Да ради бога, пожала плечами Наташа, перекидывая сумку. Только нет там пока ничего. Альда что-то пробормотала и углубилась в чтение. Дальнейший путь проходил без происшествий. Да и какие происшествия с такой охраной? Дарк, кстати, отказался садиться на коня и предпочел занять место рядом с кучером на козлах. Ехидная Альда посмеивалась, заметив, что скоро Наташа научится ездить верхом, и тогда он больше не сможет ее охранять. Дарк гордо промолчал. Зря Альда ехидничала. Дарк, в общем-то, нормально держался в седле. Это Рани Альд мог считать его неумехой, но так того с трех лет учили. Наташа также честно признавала, что Дарк держался в седле не очень уверенно, но уж точно не ей его критиковать. Хотя и странно, он же говорил, что служил на границе со степью и 10 лет воевал с кочевниками. Легионы, конечно, пехотные соединения, но не на своих же двоих они за кочевниками гонялись. Так что может Дарк и притворяется зачем-то, что ездить не умеет. Добрались до поместья графа Сторна, а быстрее обещанных четырёх часов. Видно, сказалось, что не было никаких помех, а погода стояла просто идеальная для путешествия. Не утомились ни лошади, ни всадники. Рядом с каретой остановился барон Татлен и слегка придержал лошадь. «Подъезжаем», — сообщил он. «Я отправил вперёд своего человека, и там уже знают, кто и зачем едет, так что вопросов не будет». Наташа согласно кивнула. «Спасибо. Надеюсь, графиня с наследником тоже на месте». «На месте. Пока не вынесен приговор графу Стархасскому император, рекомендовал им не покидать надолго поместье». «Ну да. А рекомендация императора в данном случае – вежливая форма приказа». Наташа раскрыла тетрадь и отыскала имя сына графа Сторна, которое называл ей граф Стархасский – Чарлин Сторн, и графиня Алелия Жиральда Сторн, которая предпочитает, чтобы к ней обращались по второму имени – жеальльда однако граф Стархасский при разговоре ни разу ее жеральда не назвал исключительно аллелией карета тем временем въехала на территорию поместья обогнула какую то клумбу и остановилась перед дверью трехэтажного небольшого дома от которого в стороны отходили два двухэтажных крыла загибающихся вперед словно охватывая площадку перед домом интересная архитектура наташа впервые такую видела в империи. Кажется, что-то из старого стиля Рарнейской империи, фанатом искусства которой был старик Гринвер. Видела она у него в коллекции рисунки похожих домов. Их встречал представительный слуга в одежде очень напоминающий фраг, но в зелено-синих цветах. Странное сочетание. Можно было бы принять это за цветографство, но Наташа уже знала, что в империи не были приняты ни гербы, ни цветовые сочетания в одежде слуг он поклонился разом всем. «Графиня ожидает вас», — обратился он разом ко всем и ни к кому конкретному. Наташа переглянулась с Сальдой, глянула на барона Татлена. «Наверное, нас четверых будет достаточно», — решила она. «Полагаю, об остальных наших спутниках позаботятся». «Как скажете, госпожа». И снова вроде бы к ней обращаются, но и ко всем остальным тоже как бы. «Вот как у него это получается?» Первым шагал так и слуга, за ним Наташа, Альда с бароном Татленом замыкал шествие Дарк, изображая из себя тупого служаку. Видно, в легионе наловчился, а вернувшись в империю, вспомнил об этом полезном навыке. Графиня ждала их в гостиной комнате, которую слуга окрестил розовой. Гостиная и правда оказалась розовой. Буквально. Розовая мебель, розовая обивка на креслах и стульях, розовые обои. К счастью, цвета неяркие. Кто бы не проектировал эту комнату определенным вкусом, он обладал. Потому вроде бы все и розовое, но глаз не резало. Сама хозяйка терпеливо ждала их, сидя на софе, сложив руки на коленях. Этакая благовоспитанная дама из высшего общества. Наташа оценила. Впечатляет. И понятно, откуда пошли слухи о возможном романе графа Стархасского с Алелией Жиральдой Сторн. Действительно красивая. Император вроде как говорил, что она младше графа Сторна на 10 лет. Значит, ей 23 примерно. На ее фоне как-то терялся стоявший за софой юноша в темной траурной одежде. Госпожа призванная чуть наклонила голову графиня, даже не делая попытки встать. «Графиня Алелия Сторн?» — склонила голову Наташа. «Предпочитаю, чтобы меня называли графиня Жеральда». Совершенно безэмоционально отозвалась дама. Наташа изобразила поклон. А мое имя Наташа. Наташа Астахова. О, а вот и эмоции появились. Правда, трудно понять, какие. Все-таки умеют местные аристократы держать лицо. А вот юноша глядел с удивлением. Наташа глянула на него. Что ж, можно попробовать ей местный этикет. Юноша взгляд понял правильно. Поклонился. Чарлин Сторн. Наследник. Кажется, это не понравилось графине. Она явно желала сама вести беседу, показав тем самым свое главенство. Ведь наследнику до совершеннолетия еще пара месяцев вроде, если Наташа правильно поняла графа Стархасского. Но и помешать не могла. Как не могла, судя по всему, запретить Чарлину присутствовать при разговоре. Для нас всех произошедшее стало настоящим ударом. Поспешно перехватила нить беседы графиня. «Вот об ударе я бы и хотела поговорить». «Вы понимаете, что мне не хочется вспоминать о трагедии?» «И не хочется узнать имя убийцы?» «Имя? Я лично застала графа у тела мужа с окровавленным ножом». «Наташа посмотрела на Чарлина. А что думаете вы?» «Он еще ребенок, матушка», — очень вежливо прервал ее юноши. «Видно было, что не такие уж и теплые у них отношения». С другой стороны, что еще можно ожидать от уже почти взрослого парня по отношению к его новой маме? Полагаю, мы уже обсудили этот вопрос? Госпожа Наташа, прошу, присаживайтесь. Благодарю. Ну, хоть кто-то догадался. Кресло для них, конечно, поставили, но никто садиться не приглашал. В конце концов, Наташа села бы и сама, не очень переживая о нарушении местного этикета, но все же хотелось соблюсти приличие. Девочка заняла место у стола, достала тетрадь из сумки, раскрыла и бегло просмотрела последние записи. «Давайте кое-что проясним. Я здесь по пожеланию Его Величества, поскольку возникли сомнения в виновности графа Стархасского, и раз уж я, призванная, оказалась как раз в это время в империи, то ко мне за помощью обратилась дочь графа, Верольда». «Это правда, что она отказалась от помолвки ради брата?» «Есть такие слухи», — кивнула Наташа. И Его Величество что-то такое говорил. «Какие шансы на то, что граф не виновен Графиня слушала разговор, поджав губы, но молчала. «Я пока не готова ответить на этот вопрос. Скажу так, у меня самой появились сомнения. Могу я узнать, почему?» Наташа задумалась. «Давайте я отвечу на этот вопрос в конце, когда закончим то, ради чего я сюда прибыла». «Мне сказали...» — всё-таки вмешалась графиня что вы будете искать виновника смерти моего мужа. Совершенно верно, по распоряжению его величества. Рядом со мной барон Татлен Ларин, представитель службы безопасности». Барон чуть приподнялся из кресла и кивнул. «Моя подруга и помощница Альда Тонзер». Альда, резко повышенная в звании до помощницы, удивилась, но быстро взяла себя в руки и последовала примеру барона, привстала и кивнула а также мой телохранитель, герой Империи и ветеран-воин со степью Дарк Вром. Дарк остался невозмутим. Только глаз дернулся, когда его назвали Героем Империи. Он ограничился воинским салютом. «Очень приятно!» Похоже, графиня взяла эмоции под контроль и теперь держала себя в руках, но чувствовалось, что ни капли ей неприятно. «И до того, как я осмотрю комнату, в которой погиб ваш муж, мне бы хотелось составить предварительную картину – представить, что там произошло. «Графа я уже слышала теперь...» Наташа снова заглянула в тетрадь. «С его слов в комнату вошли «Вы первая, за вами был дворецкий, а с ним еще слуги». Девочка подняла голову и глянула на мужчину, замерзшего у двери. «Как я полагаю, дворецкий — это вы?» «Дарон Лорк», — представил его Чарлин и кивнул тому. «Прошу ответить на вопросы госпожи, как ты ответил мне бы». Даррен кинул взгляд на графиню и поклонился. «Да, господин». «Госпожа?» Наташа снова уткнулась в тетрадь. «Так, граф говорил про слуг. Кого он там называл?» «Впрочем, девочка захлопнула тетрадь. Имена мне все равно ничего не скажут. Вы же там были? Граф не соврал?» «Я вошел сразу за госпожой». «Ну, значит, и слуг знаете. Попросите их собраться в отдельной комнате. Я поговорю с ними сразу, как закончу здесь». Дворецкий повернулся к своим хозяевам. «Сделай!» — кивнул Чарлин. Графиня поморщилась, но тоже согласно кивнула. Дворецкий поклонился и вышел. Наташа глянула на графиню. «Я понимаю, вам тяжело об этом вспоминать, но если мы хотим найти убийцу, то постарайтесь вспомнить так подробно, как сумеете, все, что вы заметили в комнате мужа в тот день». «Вы все-таки считаете, что граф не виноват?» Наташа задумчиво постукала карандашом по столу. «Есть сомнения. Я не вижу мотива. Если, конечно, не верить тем слухам, что уходят о вас с графом Стархасским». Графиня вспыхнула. «Да как вы!» «Я же говорю, что не верю в это!» — подняла руки Наташа. «А раз это неправда, то зачем тогда графу убивать своего друга?» «Они могли поссориться, и в ссоре могли», — согласилась Наташа. «Но потому мне и важно услышать ваш рассказ». Со слов графа, когда он пришел, его друг уже лежал с ножом в груди, а он только попытался ему помочь. Тут и вошли вы. Когда пришел граф, можно узнать услуг. Сколько ему нужно времени дойти от входа до комнаты графа Сторна, тоже легко проверить. Сколько он был в комнате, когда туда вошли вы? Вы помните, во сколько вы отправились к мужу? Графиня сжала виски пальцами. Признаться, весь тот день у меня как в тумане. «Я обычно к десяти иду к мужу. Он к тому времени уже встает». «Вы живете отдельно от мужа?» «Конечно», — вскинулась графиня. «Я не какая-то там крестьянка». Наташа снова подняла руки. «Никого не хочу оскорбить, просто уточняю. Прошу учитывать, что я из другого мира и у нас свои обычаи. Я не всегда знаю, как принято у вас. Значит, примерно в 10. «Осталось выяснить, когда граф пришел в дом и сколько времени у него было на ссору, а из-за чего они могли поссориться, не знаете?» «Я старалась не вникать в мужские дела». «Хм, господин Чарлин, не думаю, что был повод. Насколько я знаю, отец с графом обсуждали совместный конезавод, о котором мечтал отец. Они подыскивали место для него и спорили, где разместить, у нас в графстве или в Стархасском». «Да?» — Наташа пролистала записи. «Граф говорил об этом, но про спор о месте ничего не сказал. Я полагала, что вопрос решенный, раз ваш отец собирался заняться. Насколько я поняла, граф хотел вложиться деньгами и лошадьми. На самом деле, отец уже подыскал место, но говорил ли он об этом графу, не знаю». «Вот и причина для ссоры», — пожала плечами графиня. «Вы полагаете?» «Сомнительно, однако». Конезавод действительно хотел открыть ваш муж. Граф же, как я поняла, вовсе не стремился посвятить этому жизнь. Тут же ведь действительно заниматься нужно. Не просто же так ваш муж хотел после совершеннолетия сына постепенно передать ему управление графством. Что? Вы не знали? Отец постоянно говорил об этом, посмурнел Чарлин. Все были в курсе. Он постоянно говорил, как здорово будет целиком заняться выведением новой породы. Только об этом и мечтал. — Понятно. — А как вы сами к этому относились? — Я не считаю, что готов принять на себя эту ношу. — Не переживай, Чарлин, ты не один, — обернулась к нему графиня. — Госпожа Наташа, вы что-то еще хотели узнать? — Да. Когда вы вошли в комнату, что вы увидели? Поймите, я не просто так спрашиваю, чтобы напомнить о плохом. Мне действительно важен ваш взгляд на то событие. «Взгляд со стороны». Графиня прикрыла глаза. «Что я увидела?» Муж лежал у кровати, весь в крови. Перед ним на коленях стоял граф Стархасский. В руке у него окровавленный нож. Дальше я плохо помню. Закричала. «Вы из своей комнаты пришли?» «Да». «Вы помните, что на вас было надето в тот день?» «А какое это имеет отношение?» Удивилась графиня. «Хочу просто все досконально уяснить и проверить, насколько вы хорошо помните тот день. Тот день у меня до сих пор стоит перед глазами. О, я его хорошо помню. А на мне было мое любимое голубое платье». «И где оно сейчас?» «Сожгли». Я в комнате в крови испачкалась, когда столкнулась с графом Стархасским. Тогда я и велела его сжечь. Все равно не смогла бы больше это платье надеть». — Что ж, спасибо. Значит, говорите, хорошо тот день, помните. — Хотела бы забыть. — Понимаю. Наташа сунула руку в сумку, достала нож и задумчиво покрутила его в руке, положила на стол. — Сочувствую. — Что-то не так? — графиня ответила, не спускала взгляда с ножа. — Нож. — Этот? — Наташа подняла его. — Узнали? — Я его везде узнаю. Это тот самый нож, которым убили моего мужа. Точно? Не то, что не верю, хочу убедиться. Да, это он. Вы его до того дня когда-нибудь видели? Нет. Хорошо. Нож, значит, вы узнали. Наташа сделала пометку в тетради. Кстати, нож принадлежит графу Стархасскому. Значит, это все-таки он убил? Граф не отрицает, что нож его... Но вот как раз поэтому у меня появилось серьезное сомнение в его виновности. — Почему? — поднял голову Чарлин. — Из-за ножа. — Отца убили не им? — Им. Я забрала его в отделении СБ. — Чарлин, можешь подойти? Удивленный юноша вышел из-за Софы и подошел. Наташа встала напротив и оглядела его с ног до головы. — Я тут узнала, что есть определенные вещи, положенные дворянам по статусу. Что-то, что настолько привычное, что даже не замечаешь, позволишь?» «Конечно», — разрешил удивленный юноша. Наташа протянула руку и вытащила из ножен кинжал. «Как думаете, господин Чарлин, в порыве ссоры, чем бы воспользовался граф? Ножом, который, как он утверждает, он носил исключительно во внутреннем кожаном чехле, пришитом к куртке, и который, по его словам, использовал исключительно для нарезки еды? Или...» Наташа молча подняла кинжал Чарлина, одновременно изучая его «Этим». Чарлин сначала не понял, но когда до него дошел смысл фразы, его глаза распахнулись. Он молча переводил взгляд с кинжала на нож и обратно. «Вы спрашивали, почему у меня появились сомнения?» «Вот как раз потому. Слишком неподходящее орудие убийства, которое к тому же неудобно доставать и быстро этого не сделаешь» при наличии вполне доступного и предназначенного для боя кинжала, вам не кажется это странным? И ваша матушка только что признала нож, которым убили вашего отца». «И что это значит?» «Пока не знаю». Наташа перевернула кинжал и протянула его владельцу рукоятью вперед. Тут удивленно глянул на девочку, но оружие принял и вернул его в ножны. «Видите ли, я стараюсь не делать выводы, пока не узнаю всю информацию», От всех заинтересованных лиц. И раз тут мы закончили, вы позволите поговорить со слугами? Конечно. Чарлин обернулся к вернувшемуся дворецкому. Тот кивнул. Что-то еще? Мне бы хотелось осмотреть комнату, где погиб ваш отец, соседние комнаты и дом. Еще посчитать время, за которое можно дойти от входа до комнаты вашего отца. Конечно. Даррен Лорг вас проводит. Даррен? все распоряжения госпожи Наташи исполнять как мои. «Чарлин?» — вмешалась графиня, которая сидела все это время слегка бледная и молчаливая. «Матушка!» Слышать «матушка» от парня почти 16 лет в отношении двадцати двухлетней девушки довольно странно, но этикет. «Разве вы не хотите, чтобы нашли убийцу?» «Кстати, графиня, вы ведь виделись в тот день с Верольдой?» «А? Да...» Слегка рассеянно отозвалась та «Кажется, я на нервах наговорила ей гадости, и надо будет извиниться. Чтобы там не произошло, она в этом не виновата». «Хорошо». Наташа повернулась к Дворецкому. «Давайте поговорим со слугами». Дворецкий опять поклонился, развернулся и неторопливо направился к выходу из комнаты. Альда быстро догнала Наташу и пристроилась рядом. Хотела что-то спросить, но поймала предостерегающий взгляд подруги и промолчала. «Дворецкий!» Важно, как на приеме распахнул перед гостями дверь, дождался, когда все зайдут в комнату, зашел следом и затворил дверь. Наташа огляделась. Эта комната была сильно попроще, и трое слуг, испуганно сжавшихся на табуретках. Наташа глянула на дворецкого. Тут все? Все, госпожа. Все, кто в тот день заходил в комнату? Все слуги дома. Хм. «Так...» Наташа достала тетрадь, заглянула в нее, подняла взгляд и оглядела слуг. Снова уткнулась в тетрадь. «Ладно, мы это проверим. Прошу назвать имена. Даррена Ларгана я знаю». Наташа достала карандаши и что-то черканула в тетради, подняла взгляд на следующего слугу. «Ваше имя?» «Тройн, леди». «Тройн». «Тройн». «Ага, Тройн». Наташа снова черканула в тетради, посмотрела на следующего слугу. «Ларс, леди». «Ларс, хорошо», — глянула на побледневшего дворецкого. «Говорите ей все?» «Тайлина нет, леди», — выдохнул он. «Его уволили три дня назад, прошу прощения, но тут все, кого я смог позвать. Тайлин уехал к себе домой». «Тайлин, значит...» — Наташа снова черканула в тетради. «Не поверю, что вы не знаете, где он живет». В деревне Чистый Ключ. Она в графстве Стархасском, недалеко от столицы. Хм. А за что его уволили? Не угодил госпоже. Понятно. Так, а последний? Дорн, леди. Отлично. Итак, уважаемые, мне хотелось бы услышать от вас как можно подробнее то, что вы увидели в комнате вашего господина, когда вошли туда на крик госпожи. Слуги попытались говорить одновременно, но Наташа быстро и решительно навела порядок. Потом только и успевала записывать. В принципе, ничего нового она не узнала, они повторили уже слышанное от графа Стархасского или графини. Но были и кое-какие детали. Выяснилось, что нож из руки графа забрал Тайлин, он же отдал его прибывшим стражникам. Потом проверили состояние господина. Он был мертв? «Да, госпожа», — ответил Ларс. «Я проверил. Я у себя в деревне помогал травниться, потому могу отличить живого от мертвого». Наташа кивнула. Задала еще несколько уточняющих вопросов. В основном по поводу того, где лежало тело, что в этот момент делал граф Стархасский, перечитала написанное, подумала, встала. «Что ж, всем спасибо. Уважаемый Даррен, давайте теперь к комнате графа». Наташу снова догнала Альда. «Какой список слуг?» – прошептала она. «У тебя же не было никакого списка». «Ну да», – пожала плечами Наташа, вышагивая следом за дворецким. «Граф даже количество слуг не заметил. Какие имена? Откуда ему их знать?» «Но...» «Что?» «Как ты поняла, что кого-то нет?» «Я и не поняла». «Альда». «Ну люди же...» «Каждый всегда преувеличенного мнения о себе». «Граф Стархасский слуг не запоминал». Но каждый слуга уверен, что господа замечают только его. И все видят, все знают. Граф не знал, кто и сколько был в комнате. Но Дворецкий-то это знал. А после моего намека на список он не осмелился заявить, что не помнит. А как узнала, что кого-то нет? Я не знала, говорю же. Просто видела, что Дворецкий нервничает. Малость похмыкала показала, что сверяю присутствующих со списком. Тут еще репутация призванных. Вот и не выдержали у него нервы. Альда покосилась на Наташу, покачала головой. А если бы не сработало? Сработало же. Так, все, мы подходим. И, Альда, давай откровенничать будем за пределами дома. На всякий случай. Подруга понятливо кивнула, потом с любопытством посмотрела на дверь в комнату, у которой остановился Дворецкий. С того дня в комнате никто не бывал. Госпожа туда боялась заходить. Потом был приказ императора опечатать комнату. Дворецкий указал на сургучную печать, повешенную на оплетающие ручки кожный шнурок. «Мне потребуется ваша подпись, госпожа, что печать сняли по вашему приказу». Наташа задумчиво кивнула. «Подождите пока, я снаружи осмотрюсь». Она огляделась, окидывая все внимательным взглядом, осмотрела дверь. «А где комната графини?» «Вон та, на другой стороне коридора». Наташа глянула в указанном направлении и подошла туда, постояла. Потом вернулась, достала лупу и изучила косяк, саму дверь, ручку двери, изучила сургучную печать, выпрямилась и кивнула. «Давайте где там расписаться нужно и открывайте».